Роберт Шекли. Разговор с вирусом западного Нила. «Иногда открытие, чтобы войти в нашу жизнь, выбирает не самый простой путь. Так было и с ДНК компьютером. Отложив дымящийся паяльник, Дженсен сказал, «Ну вот, сейчас заработает». На рабочем столе перед Бейли стояло собранное устройство. На вид просто хаотичное нагромождение материнских плат, диодов, анодов, кремниевых чипов и самых главных деталей, заключенных в пластмассовые коробочки ДНК-процессоров. Где-то во всей этой каше прятался разъем для микрофона. Если Дженсен прав, у его компьютера беспрецедентная вычислительная мощность и скорость выполнения операций. Дженсен был непризнанным гением и аскетом от кибернетики, средних лет, низкорослый, всегда смурной. Ни в одной крупной компьютерной фирме он не задержался по причине своих неортодоксальных взглядов. В конце концов его нанял бэйли обеспечив финансирование из доставшегося от матери внушительного наследства. бэйли был долговязым, сутулым и высоколобым, ему недавно перевалило за сорок. На носу надежно примостились очечки. «Точно заработает?» – спросил он. «А куда он денется?» «Конечно, если теория верна. Давай-ка включим и проверим». «Не спеши», – сказал бэйли «Сначала надо подыскать для него задачу. Будто не из чего выбирать. Задач полным-полно. Как насчет способа раз и навсегда покончить с войнами?» или предотвратить надвигающуюся климатическую или геологическую катастрофу, или спасти Землю от целящих в нее астероидов. «Все это очень важные вещи», – кивнул Бейли. «Но не стоит пока замахиваться на мировые масштабы. Я бы хотел, чтобы и задача была достаточно серьезной, и чтобы работу над ней можно было до поры держать в секрете. Кто платит, тот и ставит задачи», – пожал плечами Дженсен. «Я правильно догадываюсь, у тебя уже что-то есть на уме?» «Да», — ответил Бейли, — «и это всего три слова». «Лихорадка западного Нила». «Если не ошибаюсь, это египетский вирус». «Первоначально обнаружен в Уганде, в районе западного Нила. Его разносят комары, вводя в кровь людей и животных». «Вирус вторгается в клетки центральной нервной системы, размножается там, добирается до мозга, вызывает воспаление его оболочек и смерть». «Нешуточная гадость», – прокомментировал Дженсен. «Да, но ее можно и нужно искоренить. Даже на изобилующих комарами территориях заражается не более 1% комаров, и не более 1% ужаленных людей заболевают этой лихорадкой». «Вирус, конечно, может мутировать, причем довольно легко, но на сегодняшний день ситуация вот такая». «Мне кажется, это вполне годится на роль тестовой задачи», – заключил Дженсен. «Надо думать, у тебя есть идеи, как поговорить с этим вирусом». «Да, существует гипотеза, что семейства вирусов обладают чем-то наподобие коллективного сознания». Если это правда, мы выйдем на контакт с вирусом западного Нила и потолкуем с ним через высокоскоростной переводчик. Может, после этого что-нибудь и придумаем. «Сделка с вирусом!» – восхитился Дженсен. «Хотелось бы мне на это посмотреть!» «Мне тоже», – сказал Бейли. «Я собрал необходимые данные». Он выложил на стол серебристый брифкейс. Здесь же находится живой инфицированный комар. Еще мы имеем твой ДНК-переводчик. Посмотрим, как все это заработает в совокупности. А данные у тебя откуда? От жены. У нас в Атланте есть Центр эпидемиологии. Эвелин там научный сотрудник. Если предложит способ лечения лихорадки западного Нила или даже ее полного уничтожения, ее карьера стремительно пойдет в гору. Лучшего подарка на годовщину свадьбы мне не придумать. Дженсену еще долго пришлось возиться с настройкой и калибровкой приборов, и заканчивал он уже при свете флуоресцентных ламп, но, наконец, заявил, что теперь можно начинать. «Твоя жена наверняка это оценит», – пообещал он. «Итак, приступим. У нас есть связь между тобой и вирусом. Это, кстати, очередной технологический прорыв. Садись» поговори с заразой просто задавай вопросы, а переводчик сделает все остальное бэйли постучал по микрофону и произнес говорит томас бэйли я пытаюсь побеседовать с так называемым вирусом западного нила динамик ответил подозрительным шуршанием а потом раздался голос ой кто это я же сказал том бэйли «Никогда не слышал о вирусе по имени Том Бейли». «Я не вирус, я человек». «И как же тебе удалось со мной связаться?» «У меня машина, она переводит мои слова на твой язык». «Обалдеть! На моем языке даже другие семейства вирусов не говорят. А если и говорят, то с жутким акцентом. У тебя очень даже неплохо получается. Ты... Где ты его учил? В Уганде? Мы оттуда стартовали, если ты не в курсе». «Я в курсе», — сказал Бейли. «Приятно вспомнить район Западного Нила, эту милую глушь, но все-таки акцент у тебя есть. Ты из южной части этой провинции, угадал? И как же твоя машина переводит мысли, которые я посылаю тебе, Дзаза Джалгабу?» «По большей части неплохо», — ответил Бейли. «Иногда, правда, непонятное словечко другое проскакивает, но в целом я смысл улавливаю». «Дзалихпик!» Мы, вирусы западного Нила, частенько пересыпаем свою речь бессмысленными наборами звуков. Газаги Просто, чтобы расположить к себе собеседника и обозначить несущую волну нашим характерным белым шумом. Интересно. Слушай, хочу тебя попросить об услуге. Так проси, нам галиду. Сейчас сформулирую. Нам бы хотелось, чтобы вы, вирусы, прекратили нас заражать. Люди от этого умирают, тем самым очень расстраивая своих жен, мужей и детей. «Люди? Ты про этих долговязых, которые стоят на двух отростках, когда не ложатся, предположительно, чтобы поспать? Наш брат-вирус западного Нила никогда не спит, но мы изучили повадки окружающих нас невирусных форм жизни. Так, говоришь, нам не следует инфицировать людей?» «Да, если, конечно, это не слишком затруднительно». «Ну почему ты просишь?» — Когда надо требовать, — упрекнул дженсон Потому что считаю необходимым соблюдать вежливость, — ответил Бейли. — Да и не знаю я, чем можно угрожать вирусу. — Не надо никому угрожать, — сказал вирус. — Между прочим, меня зовут Чинг. Само собой, я частица коллективного сознания вирусов Западного Нила, но при этом обладаю индивидуальностью. — Хвала твоей индивидуальности, — воскликнул Бейли. — И твоей хвала, — ответил Чинг. «В жизни не слыхал подобного бреда», – пробормотал Дженсен. «Обоих этих парней не мешало бы проверить тестом Тьюринга. Но при всем при том, они вроде неплохо ладят». «Это еще кто?» – спросил Чинг. «Друг, не обращай на него внимания. Ладно, и так ты хочешь, чтобы мы вирусы западного Нила оставили в покое людей?» «Ну да, примерно таков общий замысел. А скажу тебе от лица всех нас, рады бы пойти навстречу». «Но вы, люди, важная составляющая нашего питания». «А если я предложу кое-кого получше? Или, по крайней мере, не хуже?» а ком это ты?» э, «О хомяках!» «Я все слышу», – Дженсон говорил вслух, но отвечал собственным мыслям. «Хомяки? Эти милые пушистые малютки? И как он только додумался их предложить!» «Правда? Почему нет?» – продолжал между тем Бейли. У меня есть кузина по имени Флойд. Она разводит хомяков и морских свинок на продажу. В лабораториях их массово используют для экспериментов. И вам, вирусом они наверняка подойдут. А вы, люди, сможете поставлять их в достаточном количестве? Конечно. У нас же целая хомяководческая ферма. Я даже готов собственноручно усыплять хомяков. Это еще зачем? Чтобы вам, вирусам, было проще ими питаться. «Лишний труд», – сказал Чинг. «Для нас, вирусов, хомяки – легкая добыча. К тому же мы ничего не имеем против сопротивления. Надо же поддерживать спортивную форму». «Слава богу, этот разговор записывается», – бормотал Дженсен. «Потом послушаю и нахохочусь до упаду. А сейчас нельзя смеяться. Все слишком серьезно». «Ну хорошо, можно обдумать твое предложение», – сказал Чинг. «Когда ты нам покажешь хомяков». Э, «Нужно позвонить на ферму и договориться», – ответил Бейли. «Я с тобой попозже свяжусь». «Ну тогда пока». бэйли повернулся к Дженсену. «Все, можешь выключать свой ДНК-компьютер». Дженсен щелкнул выключателем. «И дай-ка мне телефон. Хочешь позвонить кузине на хомяководческую ферму?» «Это потом. Сначала позвоню жене и сообщу, что докторская степень ей обеспечена». Через минуту Бейли дозвонился до Эвелин, однако порадовать ее сенсацией не удалось. Сначала пришлось выслушать жену, а она сообщала, что некая организация, называющая себя объединенным хомячеством, прислала в Центр эпидемиологии заявление, якобы человечество намерено натравить лихорадку западного Нила на хомяков, что не может быть расценено иначе, как возмутительный акт геноцида если вас последуют попытки инфицировать хомяков будут приняты ответные меры причем не хомяками а не народ мирный а их близкой и дальней родней и союзниками быстро же распространяются слухи заметил бэйли а на каком языке написано заявление конечно на английском мы с тобой не на кубе живем ну а у тебя что новенького расскажу когда домой вернусь пообещал бейли Нам с тобой придется срочно заполнить кое-какие пробелы в образовании. — Ох, и здорово же мы опростоволосились, — пробормотал Дженсен. — Даже не знаю, удастся ли найти в мире животных вид, подвид или семейство, не имеющие близко и дальние родни, а также союзников, — посетовал Бейли. Дженсену уже приходила в голову такая мысль. — Может, рогозуб? «И как тебе представляется инфицирование рогозуба комаром?» – хмыкнул Бейли. «Хороший вопрос», – сказал Дженсен. «Шел седьмой час, а у Дженсена на этот вечер было назначено свидание». Итак... О коварном плане людей защититься от лихорадки западного Нила, вместо себя скармливая вирусу хомяков, стало известно хомячьему коллективному сознанию, именующему себя объединенным хомячеством, и оно обратилось к людям с категорическим протестом. Чтобы обещанные меры противодействия не выглядели пустой угрозой, была проведена демонстрация силы. Хомяки состоят в отдаленном родстве с псовыми. На этом основании они воззвали к коллективному сознанию собак и напомнили, что те слишком долго шли на поводке у людей и смотрели сквозь когти на творимый ими произвол. Теперь пришло время исправлять ошибки. Коллективное сознание псов с этим согласилось и довело приказ до каждого своего индивидуума. Собака-поводырь норовила затащить своего хозяина под машину или на худой конец ушибить обуличный телефон. Армейская или полицейская ищейка вынюхивала исключительно тимьян. Даже изнеженный диванный мопс приходил в неистовство, слыша «Ах ты мой сладенький» или «Ути-пути лапочка» и норовил цапнуть сюсюкающего. Чтобы достичь такого эффекта, мировой конгресс коллективных сознаний был вынужден выработать специальное соглашение, разрешающее объединенному хомячеству провести необходимые биохимические реакции. Кое-кто остался недоволен, дескать, собаки резко поумнели, но группировка разумов, назвавшая себя детенышами благородства предоставила опровержение. На видеозаписи щенки гонялись за собственным хвостом, как это делали их глупые сверстники во все времена. Детеныши благородства убедили мировой конгресс в том, что толика интеллекта никак не повлияет на собачье легкомыслие. Бейли пришлось очень долго убеждать жену, что его разговор с вирусом не розыгрыш, а событие исключительной важности, а убедить ее начальство мог только документальный фильм. Ему дали пугающее название. коллективное сознания сорвались с цепи. Новая смертельная угроза человечеству». Понадобились время и деньги, но на помощь пришел известный режиссер, любивший, по его словам, дикие проекты. Корпус связи армии США поставил на фильм «Печать одобрена». Власти, наконец, вняли тревожным сигналом, тем более, что в последнее время участились нападения собак на людей, а вскоре и до президента дошло, что необходимо срочно принимать меры, иначе придется подписывать указ о поголовном уничтожении всех домашних любимцев, с риском проиграть следующие выборы. Поскольку собачий бунт принял характер пандемии, промедление с таким указом тоже было чревато катастрофической потерей популярности. Колесики государственной машины закрутились вовсю. Были брошены огромные силы и средства на поиски новых жертв для лихорадки западного Нила и переносящих ее комаров. Среди прочих кандидатов рассматривался и Рогозуб. Ученые пришли к неутешительному заключению. Очень сложно добиться, чтобы рыба плавала на поверхности водоема, и не менее сложно оснастить комаров всем необходимым для хотя бы кратковременного пребывания под водой. И как быть с проблемой размокания комариного хоботка, что неизбежно приведет к потере жесткости? Кто-то предложил сделать так, чтобы комары инфицировали друг друга. Все эксперименты закончились неудачей. Очевидно, смерть путем самоотравления может показаться привлекательной только разумному существу. И все-таки американским ученым удалось найти подходящую замену человеку. В ее роли выступил маленький слепец, листоносая летучая мышь. Она живет в Гватемале, питается листьями с кукурузных початков и никому не мешает. На самом деле она не настоящая летучая мышь не имеет никакого отношения к этому семейству. вряд ли можно найти на Земле другое существо, имеющее так мало родственных связей. Есть даже гипотеза, что по происхождению она марсианка. Фрагменты ее ДНК прилетели на метеоритах или добрались до Земли каким-нибудь иным таинственным способом. У нее нет врагов, а кукуруза, которой она кормится, растет только в Гватемале, причем в изобилии. За такую преступную самодостаточность листоносой летучей мыши предстояло теперь поплатиться. Итак было решено атаку вирусов перенацелить с хомяков на листоносов. Денно и ношно целые институты бились над задачей размножения листоносов в беспрецедентных количествах. Пришлось нарушить закон, запрещающий клонирование, но это было оправдано с точки зрения национальной безопасности. Летучих мышей развезли по всем уголкам земли. Несколько фармацевтических компаний взялись разработать специальные средства, позволяющие листоносам жить в любом климате, выдерживать истужу тундры и пекло экваториальной пустыни. За использование этой недешевой химии государство исправно платило оговоренный процент фармацевтам. И все же, в конце концов, оказалось, что это не решает проблему. Коллективное сознание листоносов и летучих мышей обратилось к мировому конгрессу коллективных сознаний. Проконсультировавшись с тем, что заменяло разум листоносом, мировой конгресс счел сложившуюся ситуацию нетерпимой и заявил во всеуслышание, что если человечество в лице Соединенных Штатов Америки не прекратит немедленно вредительскую деятельность, оно подвергнется атаке всеми силами, которыми располагают коллективные сознания планеты. Об этом сообщили президенту, и тот был вынужден отменить несколько партий в гольф. Тому, кто хочет переизбраться на второй срок, нельзя не учитывать близость мирового апокалипсиса. Если верить прессе, он даже отложил короткую клюшку и сказал, «А знаете, переизбрание не стоит того, чтобы жертвовать всем населением планеты. Бывают случаи, когда должна превалировать высшая мораль». Эти слова миллионам школьников и студентов пришлось учить наизусть в рамках нового предмета под названием «высшая мораль». Оппозиция же упирала на то, что президент, допустивший гибель человечества, выставить себя злодеем похуже любого из диктаторов, которым он противостоит. «И что же мы должны сделать?» – обратился Конгресс США к Мировому Конгрессу коллективных сознаний. На обдумывание этого вопроса мировой конгресс взял несколько дней. Между тем нападения остервеневших баллонок и разъяренных Чихуахуа не прекращались, и почтальоны потребовали защиты у государства. Защитить их можно было только одним способом – приставив каждому охранника с автоматическим оружием. В пересчете на общее количество почтальонов расходы намечались гигантские. Но сердце президента не дрогнуло, и владельцы оружейных заводов дружно засучили рукава, не собираясь упускать гигантские прибыли. Наконец, Мировой Конгресс Коллективных Сознаний прислал свои рекомендации. По счастью, в этот день президент пребывал в хорошем расположении духа и счел возможным ознакомиться с ними. Вы, люди, очень неплохо поработали над развитием индивидуального разума и с его помощью добились заметных улучшений в индивидуальном организме. Между тем, ваша эволюция имеет неприятный побочный эффект. Повышение уровня человеческой жизни достигается ценой понижения уровня жизни остальных видов. Вы почему-то возомнили себя царями природы и уверовали, что всех прочих существ, и больших, и маленьких, можно порабощать, использовать в своих целях и даже уничтожать. Не надейтесь, что вам это сойдет с рук». Оставьте в покое вирус западного Нила и смиритесь с необходимостью страдать от данного заболевания. Это самое лучшее, что мы можем вам предложить. Некоторым из вас придется умереть, но поверьте, человечеству лучше заплатить эту скромную цену, чем понести наказание за попытки искоренить вирус западного Нила или изолироваться от него. Естественно, человечество не могло счесть такую альтернативу приемлемой, и самоизбранный его представитель, он же президент США, ответил категорическим «нет». Но проблема осталась, и надо было срочно искать ее решение. Вскоре Мировой Конгресс Коллективных Сознаний пригрозил устроить на Земле «Судный день». Для начала, чтобы не оставалось сомнений в серьезности его намерений, он порекомендовал людям не есть мороженое. С этого дня оно является смертельным ядом, убивающим в течение трех суток. Послание изобиловало научной терминологией. Коллективные сознания понимали, что ученые, если их не убедить в реальности угрозы на понятном им языке, попросту ее проигнорируют. Теория автономных спор убийц выглядела правдоподобно, хотя имела одно слабое место, где речь шла о спонтанном самозарождении упомянутых спор, но потом и этому нашлось объяснение, и экспертное сообщество, проявив редкое здравомыслие, уговорило президента внять предложению Мирового Конгресса. «Это лишь тактическое отступление», – заявил наиболее воинственный из экспертов, если верить секретному протоколу заседания. «Мы будем работать негласно, выиграем время и сфабрикуем доказательства того, что наш человеческий род – венец творения, что все остальные обязаны нам служить, что мы в силу самой природы своей имеем право истреблять, кого захотим». Президент распорядился идти на уступки коллективным сознаниям и втайне готовить им разгром. Конечно же, при этом его обуревали тяжкие сомнения. Уж не уподобляется ли он тем самым диктаторам, с которыми до недавних пор вел бескомпромиссную борьбу? «Ничего общего», — уверяли советники. «Вы делаете только то, что в сходных обстоятельствах сделал бы любой разумный и компетентный руководитель». Президент согласился с советниками и подписал указ. И выиграл очередные выборы под лозунгом «Он нас спасет от Конгресса зла». Под таким именем Мировой Конгресс Коллективных Сознаний был теперь известен человечеству. А тут еще и в экономике случился короткий подъем, когда президент заказал корпорациям оружие для намечающейся войны с Центрально-Азиатской конфедерацией, обвиненной в пропаганде коммунистической доктрины под прикрытием религиозных посылов поэта Кабира, а также в производстве и накоплении ядерного оружия, с неясными, но безусловно недобрыми целями. Американцы, которых приучили противостоять мировому злу, дружно проголосовали за войну. Остальные страны из лагеря добра поддержали США, хотя и без особого энтузиазма. Ну и в качестве вишенки на торте выступила финальная резолюция президента. Все жертвы лихорадки западного Нила объявлялись героями борьбы за свободу человечества и награждались орденами. Также им полагалось бесплатное медицинское обслуживание и пожизненные выплаты по утрате трудоспособности. Столь эффективный ход не мог не вызвать бурные аплодисменты. Вот только жаль, Конгресс отказался выделить необходимые средства. Куда важнее другое. Популярнейшая ведущая выступала в телеэфире от собственного лица и цитировала, Локсли Холл Теннисона, закончив свою речь волнующими строками. Вот умолкли барабаны, стяги ратные легли пред парламентом народов, федерацией земли.